Бывает сильное зрелище. Потому что есть такие признаки волнения, которых вы не замечаете, но именно они становятся поводом для кривых ухмылок людей, сидящих в зале. Например, вы непрерывно дотрагиваетесь до лица или до подбородка, или взъерошиваете себе волосы. Это может быть детская привычка или естественная реакция на нервозную ситуацию. Вы просто не можете начать сосредоточиться, и, конечно, вы этого не замечаете. Моя мама преподавала в школе. Случилось так, что мы с братом оба учились в старших классах именно у нее. И на ее уроках я с изумлением увидела перед собой совсем другого человека. Во-первых, она держалась гораздо более строго, чем я могла бы себе представить. Во-вторых, объясняя новую тему, она все время держала себя левой рукой за подбородок. Мама была учителем физики. Я пришла в этот класс позже других. Мои одноклассники уже привыкли к учительнице, и мои попытки расспросить их о том, почему она держит подбородок руками, вызывали у них полное удивление. А я не могла думать ни о чем другом, кроме того, что мама предстала передо мной совсем новым человеком. И этот новый жест казался чрезвычайно обидным для меня, как будто до этого она скрывала от нас свое истинное лицо. Мой сын самого детства едва начинает говорить, дрожит правой коленкой очень удивляется, когда я говорю ему об этом. Очень многие мои ученики-мужчины забывают о необходимости правильно сидеть или правильно стоять, когда надо выполнить очередное задание. Кто-то слишком широко расставляет ноги, это выглядит странно, как американский солдат. кто-то теребит галстук или непрерывно заглатывает слюну. Это проявление естественного, как мы договаривались с вами, вполне объяснимого и даже необходимого волнения. Но эти проявления могут помешать слушателям воспринимать вас всерьез. К тому же они очень сильно отвлекают, а значит, вам предстоит вступить в бой с некоторыми вашими естественными привычками и рефлексами. Как же с ними воевать? Ну, для начала врага надо узнать в лицо. Лучше всего, если вы сами все увидите и услышите, А для этого надо посмотреть себя на мониторе телевизора. А для этого вам придется записать себя на видеокамеру или хотя бы на телефон. Сейчас, слава богу, столько гаджетов, у всех есть эти функции, и если вы собираетесь выступать публично, а каждый из вас так или иначе должен выступать публично. Ну, если вы хотите быть лидером, если вы хотите быть успешным, вы же знаете фразу лари Кинга «Дорога к счастью условно разговорами». Значит, вы должны знать, как выглядит это со стороны. Мы всегда всех во время тренингов записываем на камеру. У меня абсолютное правило, даже если в зале 50 или 60 человек, у меня всего 3 часа занятий, я все равно умудряюсь каждого человека хоть ненадолго, но записать. Мы играем в игру вопросы из зала, мы играем в игру короткий ответ, но каждый должен видеть себя на камеру. Почему? Я поражаюсь тому, с каким интересом люди смотрят на себя на экране. Как будто до этого они вообще никогда себя не видели в зеркале, никогда не слышали от близких людей, замечаний по поводу некоторых особенностей своего поведения. Во-первых, люди пугаются своего голоса. Ни разу не было за более чем пять лет постоянных тренингов в разных аудиториях, чтобы человек остался доволен его звучанием. Я пытаюсь объяснить, что записанный на камеру голос все же отличается от того, который люди слышат вживую. Тем не менее, очень полезно услышать свои вздохи, громкие паузы и тональность, которые иногда может раздражать публику сама по себе, просто потому что голос не поставлен. еще потому, что звучит слишком высоко или визгливо. Во-вторых, при просмотре записей людей удивляет их собственная внешность. Мои слушатели, особенно женщины, приходят в ужас от того, как они выглядят на экране. А ведь со мной работает оператор, который прекрасно разбирается в свете, композиции и в правильном ракурсе. Но ничего не поделаешь. Я начинаю пояснять, что видеокамера прибавляет два размера. Женщины немного успокаиваются, хотя в этот момент их волнует не только фигура. Нам всегда хочется выглядеть наилучшим образом, а зря. Очень давно один умный человек объяснил мне, что уверенная в себе женщина всегда выглядит прекрасно. Думаю, то же самое можно смело сказать и о мужчинах. Если бы мы не заботились так сильно о том, в каком виде предстанем перед нашими слушателями, мы от этого только выиграли бы. Ведь блеск в глазах и харизму уверенного в себе человека перекрывают все видимые и невидимые наши недостатки. Так что не надо пугаться, если вы отдаёте себе отчёт в том, что этот человек так странный и неожиданно похожий на вас. Говорит, вполне складно, и слушать его интересно. Но, тем не менее, есть привычки, которые действительно мешают вас слушать, и вот от них-то надо избавляться. Помните, как причмокивал когда-то Егор Гайдар? Ну, кто помнит? Но уже через пару лет он стал говорить спокойно, без этого неприятного смешного причмокивания. Я думаю, он позанимался с педагогом по технике речи. Их много, среди них встречаются очень хорошие. Если же вы знаете за собой недостатки вроде дрожания коленкой, придется поработать вам самостоятельно. Это как на сеансах психотерапевта. Надо увидеть, признать, ужаснуться, ну а дальше действовать. Ставим камеру, выступаем перед ней и смотрим, уходит ли наш рефлекс. Однажды я работал с молодым парнем, который вместо паузы говорил «ммм». Он мучал так много и так часто, что очень хотелось, чтобы он уже закрыл, наконец, рот. Ну, как это звучит? Я м -м, думаю, м -м, что наш банк м -м, должен... М -м. А парень-то толковый, приятный, ему действительно суждено было сделать хорошую карьеру. Но его выступления перед руководством банка почти всегда проходили неудачно. Мы записывали его на камеру, он смотрел, ужасался, но дело никак не двигалось. Можно я похвастаюсь? Я тогда вдруг по наитию взяла его за руку, и стала резко сжимать ее в тот момент, когда он начинал мычать. Я не просто сжимала, его колола ногтями очень больно. И что вы думаете? Уже через одно занятие молодочек с радостью констатировал, что сам уже может контролировать себя. То есть он поймал тот момент, когда начинал мычать. Он как бы сам получал укол и замолкал. А нормальные паузы воспринимаются слушателями положительно. Человек думает, значит, ему есть что сказать. И даже приятно нам всем подумать как бы вместе с ним. Я уверена, что любому из нас полезно знать, как мы выглядим со стороны, какие вредные привычки вдруг обнаруживаем в минуты волнения, в те моменты, когда мы должны предстать перед публикой. И начать надо с того, что обсудить себя со своими близкими. Помните у Пядерского костра «Скажи мне обо мне». Наши близкие порой не хотят говорить нам правду. Но если объяснить им, что это действительно очень для нас важно, то они расскажут много интересного, полезного и нового, поверьте мне. Ну, во-вторых, сделайте все же запись на камеру. Ее легко можно организовать и даже дома, без оператора, и без зрителей, просто поставить камеру, записать любое свое выступление, потом посмотреть. Конечно, вас ждут неприятные эмоции, но их надо пережить. Ну, и в-третьих, хорошо бы поработать с индивидуальным тренером, который тактично, но профессионально поможет вам справиться с теми естественными проявлениями волнения, которые вам сильно могут помешать. Ведь они как выстрелы в спину. Вы ничего не чувствуете, не слышите, не видите. Но все это слышат, видят и чувствуют ваши зрители. А это уже очень серьезно. Тем более, если аудитория изначально не настроена по отношению к вам доброжелательно, и среди слушателей есть люди, которые хотят вас, образно говоря, срезать. Помните замечательный рассказ Василия Шукшина на эту тему? Если нет, постараюсь вам напомнить. Жаль, но сейчас как-то мало читают Шукшина. Жил в деревне местный умник и особо радостным аттракционом для жителей. Были моменты, когда он приходил на встречу с городскими жителями, приехавшими погостить к своим родственникам. Это были не просто городские жители, это были выходцы из этого же села. Когда-то он тоже мечтал уехать в город, не случилось. И теперь моменты его славы и успеха были именно тогда, когда вот эти вот приезжали погостить к маме или к бабушке. Тут он и разыгрывал спектакль, стараясь срезать по любой теме городских пижоов и ему это давалось исключительно потому что на его стороне были напор и поддержка зала то есть деревни а расслабленные дачники оказывались не готовы к такому напору и разговору но им это простительно к тому же их ждали городские квартиры предмет зависти односельчан а истинными жертвами набегов всезнайки глеба капустина становились матери этих неудачливых спорщиков которые хотели гордиться своими детьми и ненавидели глебу лют и А вы уверены, что в вашем зале нету такого Глеба Капустина? Вы уверены, что в вашем зале все настроены позитивно? Да как бы не так.